Снегирев тоже заметил Стаську и Рекса и выбрался из машины. Стаська отпустила поводок, и пес, разрываясь от счастья, так заскакал кругом божественного хозяина, что тетка Скольи точно лопнул бы от зависти, если помогла это видеть. Снегирев потрепал Рекса по лохматой борзке и слегка приструнил. "Стасик", сказал он тожестеном, "у меня к тебе очень важные дела. Полезай к машину." Срочно требуется твоя консультация как специалиста. Задние сиденья Нивы были сложены, так что образовался изрядный грузовой отсек. Там ничего не было, кроме пластмассового ящичка с инструментом и двух рабочих халатов. Снегирёв приподнял заднюю дверцу, и Рекс в восторге запрыгнул на разостланные картонки. Стайка послушно устроилась на переднем сиденье, и Азадана спросила: "Какого специалиста?" Ва дядя Валерий. Снегрё включил фары и вырулился с двора. Было слышно, как Рекс за их спинами возился и скрёб когтями, устраиваясь со всем возможным комфортом. Я твойим позвонил, что мы с тобой чуть-чуть покатаемся, продолжал дядя Лёша. Есть тут поблизости одна довольно приличная лавочка, Василёк называется. "От компьютерного магазина удивилась Таська. Снегрё кивнул. Вот ты мне и подскажешь. Какой компьютер твоего Валерия Александровича больше обрадует, ой, дядя Лёша, Стаська опять стало жарко, на сей раз осмущение и неловкость. Он же тьму денег, дядь Валь сам говорил, ну уж тьму, фыркнул Снегирев, я тоже ценники видел. Стаська приняла стереть ремень безопасности. Дядь Валя, он, он не возьмет, ищ меня, отругает, добавила она жалобно. А нужен ли ему компьютер? Нужен, но он... Стасик, сказал Снегирев очень серьезно. Ты ведь вот еще с какой стороны на все посмотри. Я человек одинокий, а рубли какой-то зарабатываю. Ну-т, что мне их теперь? В гроб с собой положить, если вам с дядей и Валерой уж подарок сделать нельзя? Если вы тут все такие гордые, принципиальные, ты попробуй себя на мое место поставить. А потом говорили. Стайска честно попробовала, но только окончательно почувствовала себя между двух огней. Снегирёв в тем временем поставил Ниву к паребрику, от места до места ездит был, всего через московские налево до первого светофора. А тот чтой москвич ваш? Надо дядю Валеру чем-то утешить, как по-твоему? Начнёт возиться, сваивать, хоть голову немножко займёт. Но то ходит из угла в угол точно те игры в зоопарке. Вот тут дядя Лёша был прав на все 100%. Стаська храбро решила принять его сторону и вылезла из машины. Рекса оставили сторожить. Он не то чтобы очень обрадовался этому, но дело было привычное. Рекс вздохнул и опустил ляпухую голову на спинку водительского сиденья. Стаська немедленно вспомнила, как предлагал и дядя Валли в тот роковой день мы с Рексом ал Москвич -то постарожеем, того бы угонщика наверное только-только из реанимации в обычную палату перевели. Да что говорить. Стаська и Снегирев прошли в магазин. Миновав громадного и очень добродушного свиду охранника, и сразу удостоились ненавязчивого, но самого пристального внимания. А что? Потерты увиде мужик и с ним такая же девчонка. Вокруг самого дорогого и мощного пентиума от него к принтеру Лексмарк. Ничего, конечно, не купит, но от руками все пахватают. Вас что-нибудь интересует? Подошел молодой продавец. Газян Веселька держал свой персонал в строгости. Точно так же обратились бы и к самому последнему бомжу зайти тут в погрец. Продавец ждал чего-нибудь вроде: "Да мы так просто взглянуть?" После чего явно небогатые посетители быстренько ретируются. К его удивлению, мужчина начал загибать палец. Так, это что тут у нас? 400 МГц? И повернулся к девчонке: "Устроит или потолще что-нибудь спросим?" Продавец как-то сразу сообразил, что это не пустопорожний прикол. Мужчина был настроен серьёзно. Да и держался он, если внимательно посмотреть, с достоинством миллионера, надевшего дранные джинсы не от бедности, а просто из-за тем, что они ему нравятся. В руках Васильковца мигом возникла пластиковая дощечка с прищепкой для бумаги и ручкой в специальном гнезде записывать клиентские пожелания. Пожеланий оказалось много. Для чего говорил, конечно, мужчина, а девочка краснела, помалкивала и смущалась только временами кивала.